Глава восьмая. Тёмные люди. Когда я проснулся, за окном было безоблачно и солнечно. Большая редкость для московской зимы. Разглядывая кусочек глубокого синего неба в окно, я не спешил подниматься, пока не сообразил, что у меня назначена встреча с Леной. А судя по тому, как высоко было солнце, время точно было за полдень. Телевизор давно вырубился, но я снова включил его, чтобы взглянуть на часы на канале новостей. 12.30. Времени более чем достаточно. Я облегченно вздохнул и принялся раздеваться, чтобы принять душ. К счастью, одежда, которую я вчера выбрал, не сильно пострадала от неподобающего обращения. Свитер и джинсы выглядели так же пристойно и дорого, как вчера. Муся ждала меня на парковке. Она приветственно мигнула габаритами, когда я приблизился. — С возвращением домой, — сухо сказала она, когда я закрыл за собой дверцу. — Домой? — переспросил я. — Теперь это твой дом, — ответила она таким же нейтральным тоном. — Привыкай. Я помолчал несколько секунд, потом тронулся и сразу чуть не въехал в припаркованный рядом Вольво. — Ты что, не помогаешь? — осторожно спросил я. — А нужно? — притворно удивилась Муся. — Неужели такому самостоятельному молодому человеку нужна помощь? Я нажал тормоз и остановился, собираясь с мыслями. «Так — Так, — наконец произнес я, — что происходит? Ты все-таки обиделась на то, что мы вчера в... «Прямо в... в смысле в тебе?» «Дурак», — прокомментировала Муся бесстрастно, будто поставила диагноз. «Слушай, для меня это тоже было неожиданно и...» В этот момент меня осенило. «Дело не в лени, верно?» Муся промолчала. «Ты... ревнуешь меня к гостинице?» Муся фыркнула, но все-таки ответила. «Вот еще! Ревновать тебя! Да делай, что хочешь, мне все равно!» «Извини...» — растерянно пробормотал я. — Не подумал, что... В общем, мне нужно было собраться с мыслями. Иногда это полезно, знаешь... Правда, я не подумал. Надо было предупредить хотя бы. Муся изобразила тяжелый вздох. — Ладно, — сказала она примирительно. — Может, ты не безнадежен? — Спасибо, — кивнул я, снова трогаясь. — Теперь ехать было значительно легче. Дурное предчувствие появилось, когда я увидел толпу возле дверей подъезда Лены. — Собрание жильцов у них там, что ли? — пробормотал я вслух, пытаясь найти карман для парковки. — Не думаю, — ответила Муся, решив, что я обращался к ней. — По следам вижу, что многие приехали на машинах, которые запарковались за шлагбаумом на улице. Значит, они не местные. — Ладно, — кивнул я, — схожу на разведку. — Только осторожнее, хорошо? — попросила Муся. Мне не нравится происходящее. На ступенях лестницы у входа в подъезд стояли зажженные свечи и несколько букетов с четным числом цветов. У меня внутри все похолодело. Я продолжал убеждать себя, что к Лени это не имеет никакого отношения. Просто, видимо, кто-то из ее соседей умер. А потом я увидел ее фотографию. С черной траурной рамкой. На ватных негнущихся ногах я подошел ближе. «Что случилось?» – спросил я, обращаясь к девушке в красном пуховике с заплаканными глазами. Она посмотрела на меня со смесью скорби и подозрения, после чего ответила. «Вы не знаете?» «Тут жила известная блогер. Ее зверски убили сегодня ночью». Во фрустрации я просидел около часа за рулем. «Муся что-то говорила, но я не мог выникнуть в смысл слов». Кажется, в салоне все еще ощущался едва уловимый запах ее духов, будто последняя ускользающая нить, связывающая то прекрасное, что только началось, и реальность. После фрустрации меня накрыла волна гнева. Нет, это не была жаркая ярость, когда хочется орать, бить кулагами в стену и крушить все вокруг. Это была ледяная злость, медленно перераставшая в решимость. Если бы меня спросили раньше, способен ли я на убийство, ответом было бы однозначно и нет. И вот что-то в очередной раз во мне перевернулось. Я понял, что хочу мести. И только это желание позволило мне вернуть ясность мыслей. «Муся — Муся, — позвал я. — Да, Антон, я здесь. Ты в норме? Ты меня напугал. — Скажи, ты можешь проследить, куда уехала машина, которая увезла тело с места происшествия? — Да, Антон, легко. «Мы едем следом?» «Летим, Муся», — ответил я, размышляя, в какое же оружие превратится осот под влиянием моих мыслей. «Летим! И так, чтобы никто нас не видел!» Следователь явился за заключением судмедэксперта часа через два. Все это время я провел в небольшом предбаннике у входа в морг. Я мог бы легко зайти в закрытую зону и непосредственно наблюдать за работой специалиста, но не могу себя заставить. Не хотелось портить память о Уверен, она тоже бы не хотела, чтобы я видел ее в таком виде. К тому же моя ледяная решимость от этого зрелища вполне могла превратиться в неконтролируемый нейтронный взрыв. Разумеется, меня никто не видел. Поэтому судмедэксперт чуть не зашиб меня дверью, резко распахнув полупрозрачную створку. «Есть что для нас?» – спросил следователь. «Рослый и спортивный парень лет двадцати пяти». — Дело попало на контроль в главк. Придется покопаться. Суд-медэксперт вздохнул, потом ответил. — Выделил пару образцов с возможными следами ДНК, но гарантий нет. Видно, что действовала группа осторожных и, похоже, опытных мерзавцев. Они почистили все, что было возможно. С этими словами он передал в руки следователя папку. Тот взял ее в руки и тут же принялся листать. — Хорошо держитесь, — заметил судмедэксперт. — Что? — следователь отвлекся от документов. — А, да. Уже опыт, увы. Хотя такого, признаться, еще не видел. Ритуалка, да? Как считаете? — До заключения не дошли еще? — Да, похоже на то. Но с нюансами. Тут к специалисту надо по обрядам. Кажется, у вас были такие. Да — Да-да. Спасибо. Попробуем разобраться. С этими словами следователь кивнул эксперту развернулся и направился к выходу. Я поспешил за ним, обнаружив, что ноги порядком затекли. Следователь вышел из морга и направился на служебную парковку на территории больничного корпуса. Я огляделся, пытаясь угадать, на какой машине он приехал. Можно было запрыгнуть обратно в Мусю, которая висела в невидимом режиме, в паре метрах над моей головой, и уже из нее продолжить слежку. Но я почему-то замешкался, продолжая идти за следователем. Он подошел к лэнд крузер «Прадо» прошлого поколения, открыл дверь со стороны водителя. И в этот момент к нему подошел еще один человек, который до этого находился с другой стороны автомобиля. Они кивнули друг другу. Следователь продемонстрировал папку и, открыв заднюю дверь, кинул ее на пассажирское сиденье. Воспользовавшись секундной паузой, пока хозяин машины что-то рассматривал, хмурясь на внутренней стороне двери, я скользнул в салон. Почти сразу следователь захлопнул за мной дверцу. Его молчаливый знакомый занял пассажирское место впереди. Тронулись молча. И только когда машина выехала на оживленное шоссе, пассажир заговорил. «Как сработали?» — спросил он. «Чисто», — кинул следователь. Эксперт ничего не нашел. «Что и следовало ожидать?» «Это... обязательно было в такой форме?» «Ты же сам знаешь...» Пассажир потер заросшую седой щетиной щеку подсокал языком. Иначе их не пронять. Но, думаешь, сработало? Он выползит из своей норы. Обычно срабатывает. Пассажир пожал плечами. Она ведь с ним переспать умудрилась, представляешь? Жаль, только эта разумная молодежь привыкла предохраняться. Он горестно вздохнул. Иначе все было бы гораздо проще. Ну да ладно. Но все и без того должно быть хорошо. Как его обнаружили? Следователь неожиданно протянул руку и стал шарить на заднем сиденье возле моего колена. Я перестал дышать. Потом увидел прибор для курения стиков и слегка подтолкнул его, чтобы он легче его обнаружил. «Моя идея с негативными сканерами сработала», — ответил пассажир. «Их раздали его поклонникам, придумав какой-то бредовый флешмоб с черными стержнями», — он хохотнул. «В итоге больше десяти точек эмитеров, вероятность присутствия сущности составила больше 90%. А потом уже с камер вычислили эту девчонку, которая разговаривала с тенью. — Что ж, тем хуже для нее. Ну, — Ну-ну, — по кровительственным тоном ответил пассажир. — Не стоит так. Она отработала сполна, так пусть покоится с миром. — Не буду, — легко согласился следователь. — Ловушку будем на похоронах ставить? — Самый очевидный вариант. Думаю, он пока еще в шоке. Новенький все-таки. Сидит где-нибудь, рыдает. Пока придет в себя, как раз хорошо подготовимся. А вы оптимист. Я реалист. Хотя расслабляться все равно не стоит. Будь парень опытнее, с его возможностями он бы уже сидел рядом с нами. Следователь вздрогнул и подозрительно оглянулся назад, скользнув взглядом сквозь меня. Да хватит вам, и так нервы ни не к черту. Сначала я своим ушам не поверил. Я рассчитывал наблюдать за следствием, чтобы, когда оно выйдет на убийц, Опередить их. Но оказалось, что сами служители закона были каким-то образом связаны с убийцами. Я взглянул на осот в своей руке. Сам себя я по-прежнему мог видеть. Эта штуковина прямо на глазах превратилась в сияющий сталью стилет. Вот так. Просто и со вкусом. Надеюсь, у него хотя бы лезвие отравлено. Но проливать кровь пока еще рано. Для начала хорошо бы выйти на исполнителей. И желательно на тех, кто стоит за всем этим. Ясно, что исследователь и его спутник – просто звенья какого-то жуткого механизма. Мы ехали довольно долго. Хотелось верить, что Муся сообразила сопровождать нас. Когда я был в салоне, она могла угадывать мои желания. Но работает ли эта связь на расстоянии? Через осот. Я попытался к ней мысленно обратиться, глядя на стилет. «Муся, ты тут?» Но ответа не последовало. Наверное, у любой технологии есть предел применения. Я старался следить за дорогой. Свернув с шоссе энтузиастов и развернувшись, мы въехали на дорогу, идущую через Измайловский парк. Кажется, она вела к парковым улицам, но до них мы не доехали. Свернули прямо в парк под шлагбаум, который послушно открылся. Какое-то время мы петляли по грунтовой дороге. Судя по слою снега, пользовались ей нечасто. Потом, после резкого поворота налево, мы съехали вниз и остановились у сооружения, напоминающего старинный грот. Странно, я гулял иногда в этом парке, но ничего похожего на эту постройку припомнить не мог. Кирпич, из которого был сложен грот, был древним на вид. Он порос мхом, который даже в мороз оставался зеленым, благодаря потоку теплого воздуха, идущего откуда-то из его глубины рада уверенно въехал в темноту в глубине грота, не включая фар. Я почувствовал, что машина развернулась, а когда включилось белое электрическое освещение, успел заметить, как закрылись большие железные ворота. Следователь заглушил двигатель, потом посмотрел на своего пассажира. «Пора», — спросил он со странным выражением голоса, в котором появились нотки торжественности. «Пора», — кивнул пассажир, открывая дверцу. Двое захлопнули дверцы. Я заметил, что следователь оставил ключ в замке зажигания. Его уверенность в безопасности сыграла мне на руку, иначе я рисковал быть запертым внутри салона до их возвращения. Когда они скрылись за поворотом, свет в помещении, куда заехал автомобиль, погас. Я аккуратно открыл дверцу и выскользнул наружу, безшумно закрыв ее за собой. После этого поспешил в ту сторону, куда ушел следователь и его спутник ориентируясь на отблески света, который, видимо, сопровождал их путь. Двигаясь по узкому и сырому тоннелю, выложенному все теми же кирпичами, за пределами пятна света, в котором шли двое, я вместе с ними оказался в странном цилиндрическом помещении, напоминающем тоннель метро. Только рельсов тут, конечно, не было. Пара остановилась. Белый электрический свет в тоннеле мигнул разок и погас. Я приготовился к полной темноте, но, как оказалось, внутренности большого помещения были наполнены призрачным бледно-розовым свечением, которое было незаметно при ярком свете. Только тут я заметил, что на полу помещения, в грязи, копошатся человеческие тела. Точнее, я сначала принял их за человеческие, потом заметил, что их кожа имеет какой-то странный... Из сине-серый оттенок, который даже в розовом свечении сильно отличался от, от цвета моей собственной кожи. Следователь и его спутник встали друг напротив друга и синхронно принялись раздеваться, пока не остались совершенно обнаженными. Их кожа резко потемнела и приобрела такой же оттенок, как у тех, кто копошился на полу. А затем начали меняться лица. Сначала истончился нос будто втягиваясь внутрь головы, оставляя снаружи только две точки ноздрей. Потом глаза стали круглыми и сместились вниз на середину лица. Мне не было страшно, я ведь вообще ничего не боюсь. Только зрелище этих перемен было настолько мерзким, что меня чуть не стошнило. А потом эти двое ступили на полцилиндрического помещения и опустились вниз, смешиваясь с остальными телами. Сразу после этого розовое свечение, словно только этого и ждало, вдруг начало тревожно мигать. На секунду я представил себе, что сейчас останусь в полной темноте среди этих странных копошащихся тел, которые к тому же еще издавали странные звуки. Мне почему-то подумалось, что именно так должны пищать огромные летающие тараканы с Мадагаскара. Но свечение всего лишь поменяло оттенок на зеленоватый и перестало мигать, а потом... Откуда-то из невидимых источников полилась странная, завораживающая мелодия. Стройные, возвышенные звуки музыки были удивительно неуместны в этом мерзком месте. А потом я заметил, что шевеление тел на полу подчиняется ее ритму, будто образуясь мелодией единое целое. Я вдруг почувствовал, что хочу оказаться там, среди этих тел. Их движения обещали невиданное и неслыханное блаженство, испытать которое, возможно, есть только один шанс в жизни. И я ни в коем случае не должен его потерять. Я очнулся от боли в ладони. Правой рукой я настолько сильно сжал стилет, что проколол кожу. Чувствуя, как теплая струйка крови стекает по коже, я зажал рану, потом заставил себя повернуться и двинуться обратно по кирпичному тоннелю, придерживаясь рукой за стену. К счастью, тоннель не имел никаких боковых путей. Иначе я рисковал заблудиться. Возможно, осот мог превращаться в фонарик, но мне совершенно не хотелось выдавать свое присутствие в этом месте. А потом я почуял едва уловимый запах выхлопных газов и нагретых механизмов. Запах автомобиля. Я добрался до гаража, теперь нужно было решить, скрываться ли в салоне в ожидании следователя, чтобы поехать с ним или же попытаться найти выход самостоятельно. Я решил попробовать второй вариант. Очень уж неприятно было находиться в этом подземелье. И после долгих поисков обнаружил в железных воротах дверь с утопленной в обшивке ручкой. Аккуратно потянув за нее, я обнаружил, что дверь не заперта и даже хорошо смазана. Уже через минуту я был снаружи. Я бежал по заснеженным дорожкам парка, пока не встретил первых гуляющих людей. Асот за время моего побега из стилета превратился обратно в электронный ключ. «Муся, ты здесь?» — произнес я тихо вслух, обращаясь к прибору. «Прямо над тобой», — пробежала светящаяся надпись на лицевой стороне ключа. «Проявиться не могу, тут людей много. Иди по стрелке, я тебя подберу». На Асоте появился указатель — красная светящаяся стрелка. Я направился в том направлении, куда она указывала. Идти пришлось совсем недолго.